Глава восьмая. Первая встреча с Гучковым. Иванство. Лидер партии октябристов оказался мало похож на своего старшего брата. Николай Иванович был сухощавый, стройный, с интеллигентным лицом. Александр выглядел плотным, задиристым. Лишь очки придавали ему солидный кубический вид. — Рад познакомиться с вами, — радушно приветствовал он Лыкова, крепко пожимая ему руку. — Спасибо, что сыскали время. — Я же сыщик, — неуклюже пошутил, — Арсений Николаевич. разговор как раз и пойдет о ваших, как сказать, подопечных. Трое мужчин сели за визитный столик, разлили по фамильным серебряным рюмкам с баронским гербом ароматный французский коньяк. — Выпили, дружно покивали, мог годиться. Тут же политик стер с лица фальшивое добродушие. Он откинулся на спинку кресла, уставился на Лыкова сквозь линзы очков и попросил. «Расскажите мне про Иванство». «Иванство?» — переспросил тут «В смысле, про институт уголовных атаманов?» «Да». «А что именно вас интересует?» «Все. Начинаю с истории». Так ли они сильны, как о них рассказывает молва Как устроена иерархия? Каким образом уголовные делаются Иванами? Что входит в их права и обязанности? Сколько их государств? Есть ли самый главный? Может ли полиция им что-то противопоставить? Насколько те вожди свободны выборы средств? Арсень Галыч почувствовал в словах октябриста подвох. Человек руководил Государственной Думой, а интересуется количеством и обычаями разбойничьих главарей. С чего бы это? Но деваться было некуда, и он стал отвечать. Начнем с того, что вы впали в распространенную ошибку. В слове «Иваны» ударение надо ставить на последнем слоге, на букву «ы». Буду знать. А когда эти ребята вообще появились на Руси? В середине шестидесятых годов, пояснил сыщик. Прежде такого начальственного сословия не имелось. Дорошевич в своей книге «Каторга» утверждает, что родиной Иванов является Кара. И появились они впервые при известном своей жестокостью начальнике корейских золотых приисков Разгильдееве. Будто бы тогда нашлись отчаянные арестанты, которые смели спорить с тюремной администрацией, отстаивая права шпанки. Расплачивались они своими боками и поэтому пользовались уважением товарищей. Это не совсем так. Дорошевич, как дилетант, смешал в одну кучу разные элементы. Тюрьму и каторгу в те далекие времена наполняли две основных категории людей – профессиональные преступники и бродяги. Все они были одной масти – черной, и подчиняться кому-то из своих не собирались. Случайных сидельцев насчитывалось относительно мало. Бродяги с фортовыми враждовали, между ними шла жестокая война за влияние на шпанку. Шпанка, она же кобылка, это серая арестантская масса, которой принято стричь. Так вот, сначала зеленые ноги брали вверх, их было больше количественно. Если откроете книгу «Мельшина и Кубовича в мире отверженных», прочитайте там отзыв Народника об этой публике. Цитирую по памяти. Бродяги являются сущим наказанием каторжной партии. Эти люди испорчены, не имеющие за душой ни чести, ни совести. Бродяги – царьки в арестантском мире. Они вертят артелью, как хотят, потому что действуют дружно и занимают все хлебные и доходные места. Орудия таким образом пустынники – это другое название бродяг – вызывали к себе одну только ненависть. Но в отличие от фартовых, у них была своя идеология, свой кодекс чести, на чем они спекулировали в арестантской среде. Бродяги заявляли, что они единственные защитники бесправных и смело вступают в спор с тюремной администрацией. Если что-то не по правилам, шпанку грабит смотритель и тузит без нужды надзиратель, бродяга подает голос протеста. Его за это, естественно, полют кладут козлы и дают сколько положено плетей. но ну а протест в некоторых случаях действует. Он услышан, в страже тоже не хочется скандала и огласки. Ведь может дойти до прокурорского надзора. И репрессии немного ослабевают. Пустынники тут же обращают случившееся в свою пользу. Вот видите, мы за вас заступились. Теперь работайте за наш урок, и на кухне мы станем хозяевом. Именно эту особенность отметил Дорошевич, но ошибочно приписал ее Иванам. Так длилось много лет, и уголовные, настоящие профессионалисты потихоньку начали брать верх. Уровень преступности в стране постоянно растет. А с тех пор, как отменили крепостное право, темпы роста сделались колоссальными. Мы гибнем, и лишь слепой этого не замечает «Да, дело швах», — буркнул Гучков, — «а будет еще хуже». Лыков согласно кивнул и продолжил. К концу века фартовые загнали бродяг под нары и стали править тюрьмой единолично. Их вожди, Иваны, избрали для власти другую идеологию. Они дерзко, по-настоящему смело вели себя со смотрителями. Некоторые из тюремщиков были убиты, многих серьезно порезали, и в результате Иваны заставили администрацию с собой считаться. Проще говоря, ее запугали. Ведь ссориться с такими людьми опасно. У них под рукой арестанты, которых можно, к примеру, обыграть жульнически в карты. А при невозможности отдать долг, несчастного заставят броситься с ножом на неугодного надзирателя. Его за это, конечно, потом казнят, а организаторы останутся в стороне. Стражи наука, бойся. В результате Иваны теперь просто хозяева в местах заключения. Они окончательно добили конкурентов после отмены уголовной ссылки в Сибирь. За бродяжничество раньше давали каторгу, а теперь сажают в исправительное арестантское отделение на четыре года. И каторга после этого полностью перешла под контроль фартовых. «А почему они назвались ванами?» — поинтересовался Шалый. «Так повелось издавна. Человек, который существует преступлениями, попадается полицией не единожды. И при следующем аресте мы первым делом стараемся выяснить, сидел ли этот гусь прежде». Если сидел, то наказание он получает по верхнему пределу, как рецидивист. Поэтому преступник старается скрыть свои прежние грехи. Он называется вымышленным именем Иван, как самым распространенным или объявляет себя непомнящим родства. В анкетах до сих пор так и пишут. Иван неизвестный, Иван не помнящий Иван безродный и тому подобное. Хитрецов такого рода и сейчас в русских тюрьмах тысячи. Они-то и дали прозвище всему типу профессионалистов – Иваны. Еще учтите, что раньше не существовало дактилоскопии и бертельонажа, фотография была дорогой, и установить имя преступника являлось трудной задачей. Скрыв свою подлинную личность, рецидивист получил относительно малый срок, садился в тюрьму и примыкал к себе подобным. Рыбак рыбака видит издалека. А в чем суть их идеологии? Вы уже не первый раз упоминаете ее. Она не хитрая. Фартовы единственные, кто заслуживает уважения, пояснил сыщик. Фартова нельзя без повода обидеть, избить или тем более убить. Он защищен своим статусом. А мы с вами обычные люди вообще никто. И с нами можно делать что угодно, хоть в фельме, хоть на воле. Понимаете? Все что угодно. Детей резать запросто, старикам кувалдой голову разморжить подвиг. За это ничего, кроме уважения, зверья не будет. Вот так, Александр Иванович. Гучков лишь рукой махнул. Продолжайте. Значит, атаманы преступного мира ставят себя выше всех, а не элита, которой все дозволено Именно так, и под их диктовку в тюрьмах творятся страшные вещи. Там ведь строгая табель о рангах, и каждый живет в соответствии с ней. На самом верху стоят иваны. Их мало, считано единицы в каждой колымашне. Люди, они калиброванные, серьезные, по мелочам не светятся очень спокойные, живут всегда в одной камере, сплоченно и представляют грозную силу именно из-за своей сплоченности. Процитирую уже упоминавшегося Дорошевича его книгу «Каторга», в которой написывается Сахалин. Журналист пишет, «Иваны — это зло, это язва, это бич нашей каторги, ее деспоты, ее тираны». Справедливые слова. Затем возле них трутся прилипалы. Их называют по-разному. Глоты, поддувалы, храпы, причиндалы. Но суть одна. Это войско атаманов, рядовые негодяи, которые за крошки с барского стола готовы морзовать своих товарищей по несчастью, рядовых арестантов. Дальше идет шпанка, простая масса. И в самом низу находятся люди, попавшие в тюрьму случайно. Их называют отцахи на время. И это самая угнетаемая и гонимая часть сидельцев. Говорят, есть еще какие-то брусы. Кто это? Гульков усмехнулся. Я сам в 83-м году, когда демоном прошел всю дорогу от Питера до Нерчинска, выдавал себя за бруса. Вы были на этапе, оживился Гучков. Видели каторгу изнутри? Был и видел. Демон — агент полиции, внедренный в преступную среду. Сегодня таких уже нет. Последним был мой помощник, калерский асессор из Вистопола. Да и тогда, 35 лет назад, нас считали по пальцам одной руки. Слишком опасно. Так вот, Брус – случайный арестант. Такие бывают двух видов. Есть те, кому понравилось быть преступником, и они выйдут из заключения окончательно испорченными и развращенными. Конечно, у них путь один, фартовый. На жаргоне они зовутся легавые Брусы. А есть такие, кто сел за решетку и ужаснулся, совершил грех, чаще всего по пьянству, да по глупости, но душа его не злодейская. Обычный человек, крестьянин или ремесленник. Ему стыдно за свое падение и гадко в тюрьме. Он мечтает выйти на волю и больше никогда туда не попадать. Их зовут шпановые брусы, они же от сахи на время. — Плебеев в тюрьме принято бирать? — Стреть шерсть вместе со шкурой, — желчно прокомментировал статский советник. — Возьмем, к примеру, каторжную тюрьму в горном зарентуе Это огромный централ, там расположена администрация нерченского каторжного района. Тюремное начальство. И там же больше всего процветали иванские порядки. Все камеры были переполнены, а в одной сидело только 12 человек, исключительно верхушка. Коровин, Проживной, братья Рогачевы, Маналько, Гришка Хрепатый, Бояров, Канарейко, Амельченко. От любого из этих имен знающего человека бросает дрожь, а тут сразу дюжина. Главным был Степан Цвеленив по прозвищу Большой Сахатой. Эта кличка распространена в Сибири. Я знал троих таких. Степка из всех был самый страшный. Совершенный злодей, беспримесный. Он заправлял и камеры, и всем Централом. Иваны захватили кухню и жрали лучшее, оставляя другим объедки. Отнимали у людей выписку, то есть те продукты, которые арестанты покупали в тюремной лавке на деньги, заработанные каторжным трудом. Устроили суд, который судил рядовых сидельцев под доносом поддувал. Издевались всячески, били, глумились, доводили до того, что их жертвы сами лезли в петлю. Это длилось много лет. — А почему начальство не замечало безобразий? — спросил собеседник. — Ему выгодно, когда в тюрьме порядок. Иваны и обеспечивали этот порядок, как на кладбище. Лыков отхлебнул коньяка, сморщился и продолжил. — Так по всем колымажням, не только в Зелентуе. Там, кстати, иванство кончилось самым позорным для атаманов образом. Ну-ка, надо вам знать, Александр Иванович, что самой большой ненавистью блатных в каторге почему-то пользуются масалки, то есть арестанты из бывших солдат. Их просто забивают до смерти, без всякой вины, лишь за то, что на воле не носили погоны. Так вот, за рентуйской тюрьме процветал то же самое. Заворачивали кирпич в тряпку и... Или вешали на решетке, будто бы он сам. Но тут началось, как выразился царь-батюшка, Преступное лихолетие. 905-й год. волнения затронули и армию, и в Сибирь толпой повалили 110 -ники. Это осужденные по 110-й статье воинского устава о наказаниях, пояснил Таубе. Соотношение сил стало стремительно меняться в пользу масалок, продолжил сыщик. А тут еще большой сахатый окончательно помешался от вседозволенности и убил караульного солдата. Арестант караульного ахнул Бучков. Это уж ни в какие ворота не лезет. Повесили? Если бы еще более ошарашил его Лыков. Начальство так боялось Степку, что готово было спустить ему с рук. Мол, знать не знаем, кто это сделал. Но караульные возмутились, ввалились в камеру толпой и закололи негодяя штыками. Устроили самосуд. А следом пришла партия сто десятников и устроила ослабленным Иванам баню с венниками Их гоняли по всей тюрьме и били смертным боем. Новеньким помогали бывало сидельцы, кто от них натерпелся. В каком году это было? В 1907. Там и сейчас так нету иванства. У Вэльсон Иванович через пять лет все вернулось. Масалки отбыли срок и вышли на поселение. Фортовые тут же установили прежние порядки. Гучхов развил коньяк по ремкам, опрокинул свою и продолжил расспросы. Вы говорите, Алексей Николаевич, что власть Иванов установлена во всех местах заключения. Да тюрьма им дом родной, там они правящие сословия. А на воле? Здесь тоже они правят бал. Настоящий Иван творит зло с утра до вечера, что в тюрьме, что на свободе. Таково его сволочи призвание Атаманы-банд, крупные головорезы, кандидаты в Иванство, кадровый запас. А сколько их всего в России? Задал ожидаемый вопрос Шалый. Лыков начал обстоятельно. Мы промеж себя обсуждали эту тему. Кто мы? Главные специалисты в части уголовного сыска. Самый авторитетный – Василий Иванович Лебедев, руководитель 8-го дела производства Департамента полиции. Далее идут начальник питерской сыскной полиции Филиппов и московской Кашко. Ну и я, ваш скромный слуга. Гучков повернулся к генералу. А Виктор Ленингордович говорил мне, что самый авторитетный – это вы. Тау бы хмыкнул. Так и есть, конечно, Алексей Николаевич просто скромничает. Напомню, что в сыске Лыков с 1879 года. Дольше, чем любой из тех, кого он назвал. Он ученик Павла Афанасьевича Благово, который и придумал много лет назад всероссийский сыск, называемый теперь «восьмым делопроизводством». Саму эту структуру Лыков и должен был возглавить. Да, вмешались царь с царицей, перед которыми алексей Николаевич проведнился. Не нашел икону Казанской Божьей Матери. стацкий советник недовольно перебил генерала. Витя. Слишком много слов, и все не о том. Давайте вернемся в русло. Итак, вы спросили, сколько сейчас в государстве Иванов? Точный подсчет невозможен, ведь статистику никто не ведет. Но, ребята, калиброванные, таких много не бывает. В целом мы считаем, что их меньше ста. Семь-восемь десятков. Из них половина сидит, а другая половина хищничает на воле. Примерно так. Парни то и дело меняются местами. Один убежит... Второго мы хватаем и сажаем на освободившуюся нару. А как люди получают иванский статус? Жесткого регламента не существует. Это же не церемониальная часть Министерства двора. Но принято, чтобы не менее трех иванов утвердили такое решение и признали новичка равным себе. Когда они постановили, свежеиспеченный злодей может называть себя иваном смело. Рапорты о нем разойдутся по главным централам. Вы даже не представляете, как у арестантов налажена почта. Быстрее государственные весточки идут. В четырех стенах делать нечего. От этого заключенные становится болезненно любопытны. И тюремная стража за деньги удовлетворяет их любопытство. Опять же, этапы пересылки, уголовный люд катается туда-сюда, доследование вперед в другую центовку, отключить новых обстоятельств. многие от скуки провоцируют следователей придумывать себе вымышленные преступления, лишь бы съездить взад-вперед. Вся эта путешествующая публика одновременно доставляет слухи и новости. Поэтому про очередного возведенного в достоинство кобылка узнает очень быстро. Лучков поморгал, обдумывая услышанное, и продолжил. Что нужно сделать, чтобы получить статус Ивана? Убить много людей? Совершить какое-нибудь необыкновенно дерзкое преступление? Украсть большую сумму? По-разному бывает, ответил Алексей Николаевич. Не все они кровавые убийцы, есть и крупные удачливые воры. Если кто зарезал в дуру пятерых и взял в добычу только тряпки, такого никогда не возведут ватаманы. Лишь посмеются. Там уважают серьезный куш. Но если, чтобы его получить, ты казнил сто человек, вот это получит одобрение. Потому как жизнь обывателя ничего не стоит. Мы с вами ссор под ногами блатных. Не совсем понял, заходил уточнить Гучков. Даже если я убил сто человек, не оценят по размеру добычи, Что я взял при этом, верно? Да, все Иваны — деловики, в том или ином смысле. Они должны быть при деньгах, чтобы содержать свою банду, греть притоны, подкупать околодочного с приставом. Деньги даются смелым и удачливым, и прирожденным вжакам. Это и есть настоящий Иван. А то еще бывает другой сорт. Они называются Иваны с Волгой. Это мелкие злодеи, выдающие себя за крупных. на надувают щеки но тюрьму не обманешь, там всех видно насквозь. Так вот, повторю, ценится не пролитая кровь, не количество убитых, а что у человека выходит на итог с его преступной деятельности. Как хороший помещик и плохой. У хорошего урожай, обороты, кредит кредитбанки, обстановка в доме, его уважают в обществе. А у плохого земля такая же, сейлки-вейлки те же, что у соседа. А дела не идут, просто не разные. И не у меха выше маза. То есть атамана обычной шайки не подымется. Таланта нет у него. — Стало бы для иванства тоже нужен талант? — словно про себя проговорил бывший председатель Государственной Думы. — Везде нужен талант, — напомнил сыщик. — У вас, у политиков, разве иначе? — В политике да. Это ясно, как разрешенный ребус. Но чтобы у головорезов то же самое. Для меня, признаться, подобное соображение вновь. Но все-таки на каждом Иване есть кровь, верно? Без этого на самый верх не выбраться, — Лыков возразил. Имеется, как я только что сказал, авторитетные преступники из числа взломщиков касс, из счастливцев, то есть мошенников. Они без мокрых дел умеют добыть сотни тысяч. И, значит, стоят на самом верху. Но большинство Иванов — разбойники, те, кто портняжет с дубовой иглой. И у многих счет загубленным жизнью идет на десятки. Мучков поюжился. — Десятки. Как же полиция спускает такое? А что мы можем поделать, если свидетелей нет? Они или убиты, или запуганы и молчат. Рано или поздно стервецы попадают в клетку, но до этого успевают пролить кровь ведрами. У Коломбата, что сидит сейчас в Лугьяновской тюрьме, только доказанных жертв пятнадцать. А у Болдарева, который сдох в прошлом году в Тарицинском домзаке, не дождавшись суда, пятьдесят семь. Политик только охнул, помолчал немного и стал уточнять. «Атаманы в большинстве своем русские». Издавна повелось, что поляки и кавказцы не сходятся с великоросами и не признают их иванство. На этой почве раньше были стычки, но в последнее время затихли. Фартовые решили национальный вопрос, в отличие от вас, политиков. Среди тюремной аристократии есть разные народности. Кляон Мордвин, Учегас Бессарабец, Коломбад Малорос, Рига и Эльфлянская губерния дали несколько отчаянных голов не германцев, а именно латышей. «В Одессе появились Иваны даже из евреев, но в массе своего права преобладают русаки». «Жестокие, умные, властны», — перечислил Бычков. «А сила тоже нужна? Если при мозгах и фарте есть еще и сила, такой быстро выбьется наверх», — подтвердил сыщик. взять хотя бы Тувыкина по прозвищу Иван Грозный». Он бежал с каторги и, когда шел тайгой, встретился с медведем. У бандита с собою был лишь топор а медведь оказался голодным и решил отобедать каторжником. Так Иван Грозный его зарубил. «Медведя топором? Разве такое возможно?» «Я бы не сумел», — признался улыков «По мне это выше человеческих сил. А он смог. Потом всю дорогу питался медвежатиной. Зверь его помял, руку сломал, шкуру сильно ободрал. Но каторжник победил. Конечно, арестантская масса его с тех пор боготворит. Или взять неизвестного». Это самый могучий арестант во всем Нерчицком каторжном районе. Тройку лошадей на бегу останавливает. А при нем есть Исаул по фамилии Кайдалов. Тот быка убивает голыми руками. Раз в ухо и готов. Разумеется, оба занимают в табельных рангах верхние строки. И еще есть силачи. Иван Кузнецов по кличке Чугун ломает подковы словно пряники. Тут вдруг вступил в разговор генерал Тауба. Алексей, в чем все же... Другая, не физическая сила Иванов. Почему власть не может с ними справиться? Да она и не пытается. В тюрьмах эти ребята полезны администрации, поскольку держат арестантскую массу в повиновении. И тут есть опасность попасть от них в зависимость. Управляющие тюрьмой авторитеты могут причинить смотрителю большие неприятности. Пойдут бунт за бунтом, журналисты опубликуют страшную правду на основе писем арестантов, побеги участятся. А еще повсеместно смотрители воруют, обжуливают своих подопечных, не заплачивают им заработанные деньги и прочее. Сведения об этих проделках могут попасть и в надзор, или в ту же прессу, или прямо в главное тюремное управление И смотритель с надзирательными сами могут угодить по ту сторону решетки. Поэтому стража с эванами старается не враждовать, а договариваться. К обоюдной выгоде, которая достигается за счет ограбления той же рядовой бесправной массы. Лыков подумал и добавил. «Еще их сила в жестокости. Иван особенно охотно обещает наказание. Избить, ограбить, а то и сложить, то есть убить. Это у них называется «дать варнацкое слово». И вожак всегда выполняет обещание. Его влияние держится на страхе, который он внушает. Если обещать и не сделать, бояться тебя перестанут. Тогда потеряешь власть, и обиженные сразу сведут с тобой счеты». Но иваны хорошо это знают и не останавливаются ни перед чем. Кроме того, они все заодно действуют слаженно. Если кто-то обидел одного из них и успел перебраться в другую тюрьму, очень быстро туда достают весточку. И тамошние заправилы обязаны отомстить за коллегу, которого они даже в глаза не видели. «Варнацкое слово», — повторил промышленник. «А кто такой варнак? Откуда взялся в сам термин? В начале прошлого века...» С ссылаемым на каторгу выжигали на лице буквы В, Р, Н и К. То есть вор, разбойник, наказан кнутом. Чтобы потом всегда можно было отличить такого в толпе. Вот из этих литер и сложилось слово «ворнак». Ага, потер ладони Гучков. Значит, говорите, взаимовыручка у них огромная. И все они, так или иначе, друг друга знают, наслышаны, имеют общезнакомых. Именно. А корреспонденция между ними ходит быстро и без перебоев? Лучше, чем в нашей с вами жизни. — Алексей Николаевич, вы описали мне особое племя. Жестокие, умные, предприимчивые, прирожденные вожди. А есть над ними главный, кому могут подчиниться столь неординарные люди. Выков покосился на барону, да ему напел. Тот сделал вид, что не понял и отвел глаза. — Понятно. — Видите ли, господин политика, прежде существовал очень редкий титул. Иван Иванович, главный среди равных, король криминального мира. Но последние 25 лет такого короля наша преступность не знала. Как вдруг, видимо, в конце лета состоялись выборы предводителя. И сейчас такой человек имеется. Кто он? Статский советник лишь пожал плечами. А черт его знает. Неужели совсем ничего о нем неизвестно? Александр Иванович, поймите правильно, там конспирация похлеще, чем в боевой организации СССР. И туда вон АЗЭФ пролез а попробовав он пролезть к бандитским атаманам. И все-таки наставил Гучков, вы явно не договариваете. Мы знаем лишь его кличку, Сороковым, и самые общие приметы. Рост выше среднего, властные манеры, волосы темно-русые, кисти рук непропорционально малы. Больше ничего. Октябрист и сыщик некоторое время молча смотрели друг на друга. И последний счет он должен добавить. Сороковым, по всем догадкам, вхож в деловой мир. Наружно принадлежит к торгово-промышленному сословию. Возможно, входят в число пайщиков Шлиссербургской сицинобивной фабрики. Возможно, активно торгует с Азией, в частности, с Персией и Афганистаном. Принадлежит к торгово-промышленному сословию. Опять будто бы про себя повторил Бучков. Прямо как я. Он не что, коллега, Иван Иванович? И мануфактурист? А почему нет, заявил Тауба? Бужаки там умные. Им надо кормить свиту. Не только ножом или револьвером можно зарабатывать деньги, если, конечно, ты умен. Наш как раз такой подхватил Лыков. — Александр Иванович, теперь моя очередь спрашивать. Среди ваших деловых знакомцев есть подобный тип — хваткий, ловкий и опасный. От такого человека должны исходить угрозы. Учков задумался или только сделал вид. Вскоре он ответил. — Нет, сходу не скажу. — С вашего позволения поспрашиваю братьев, ну и окружение своих банкиров, биржевиков. На этих словах, словно подводя итог разговору, октябрист разлил по рюмкам остатки коньяка, чокнулся с собеседниками и вдруг попросил. — Ася Николаевич, устройте мне встречу с сорокоумом Сыщик даже растерялся. — Вы, видимо, меня не поняли. Я не знаю, кто он. — Отпускай. Но вы давно в своем ремесле можете придумать хитрый ход. Найти посредников и передать через них Ивану Ивановичу. Гучков ищет встречи. — А зачем мне это нужно? Есть причины. Потом расскажу, с вашего позволения. А просьбу свою повторяю. Лыков потер переносицу. Гучков ищет встречи. Вбросить эту информацию через верлёвку и, проследив за толстосумом, выйти на атамана. А почему нет? — Хорошо, Александр Иванович, я попробую. Но вы мне потом расскажете про... — Ничего я вам не расскажу, — резко оборвал сыщик-октябрист. Иначе встреча не состоится, ведь ее непременным условием должна быть полная секретность. Зачем сорокаум видеться со мной, если следом придете вы? А мне очень нужно познакомиться с этим человеком. Тут барон неожиданно принял сторону гостя. — Алексей, я присоединяюсь к просьбе господина Гучкова. Помоги ему просто так, пожалуйста. — Хорошо, попробую. — Лыков встал. — Честь имею. И тут же сел обратно. «Господа, погодите. Мы все знаем, что Петербургское охранное отделение филирует Александра Ивановича. Ну и как я устрою встречу? Это значит привести Топтунов к главному злодею?» Бывший председатель Думы улыбнулся. «Все будет хорошо, но наблюдения за мной скоро снимут». Сыщик и генерал переглянулись. Тау спросил. «Мы чего-то не знаем? Нужно ожидать новостей». Да, вопрос о замене Макарова на Маклакова уже решен. Ну, это нам известно, хмыкнул Алексей Николаевич. Наблюдение-то от чего снимут. Маклаков с народными избранниками нянчиться не станет. Оставит слежку, как есть. Он лично нянчиться не захочет, согласился октябрист. А вот его товарищ, которому поручат заведовать полицией, тот другое дело. И кто будет этот добрый человек, закусил у дела сыщик. Черт бы с ним, с министром. Вон Макарова не видал ни разу с тех пор, как вернулся на службу. А товарищ министра, курирующий полицию, фигура для Лыкова очень важная. Им будет Владимир Федорович Женковский. Товы с Лыковым одновременно скривились, словно хлебнули косторки Что сей, зато понимает сыски, — поразился статский советник. — Ничего, — хладнокровно ответил Бычков. — И? И будет, тем не менее, назначен. Но почему? Потому что так хочет Маклаков. Они Алексей Николаевич начал горячиться, хотя это было бессмысленно. Стало бы если я с кем-то в дружбе, то отсутствие деловых качеств и опыта уже не важны? Октябрист удивленно уставился на собеседника. А вы что, не замечаете, насколько деградировала власть? Дальше будет только хуже. Знаете, почему Маклаков вот-вот станет министром важнейшего ведомства в системе государственного управления? За какие заслуги? Виктор Ренгольдович осторожно сказал. Он понравился государю да в должности черниговского губернатора, принимал его в прошлом году. Конкретно, якобы возле раки Феодосия Черниговского, его величеству пришла в голову эта мысль. Так мне пояснил военный министр. Если бы грустно промолвил Гучков, если бы так еще куда не шло. Но это версия самого Маклакова. Для него более-менее лестная. Наш царь-батюшка немного мистик и любит принимать решения под влиянием высших сил. Но, боюсь, все много проще. Черниговский губернатор хорошо подражает голосам птиц и очень смешит своими дарываниями царских детей. То есть, не понял Лыгов. Но я все сказал. А я таки не понял. Что ты не понял, спылил Виктор Ленингольдович. Мне тоже говорили об этом знающие люди. Николай Алексеевич Маклаков понравился государне, поскольку хорошо развлекал великих княжон и цесаревича. Ловко птиц передразнивает. А, ну... Нет ли еще коньякум? Генерал нехотя направился к буфету. Когда солидные люди выпили еще пополчижика, Сычек спросил, никому конкретно не обращаясь, Прженковского. Правда, говорят, что он того. Пидораст, уточнил Гучков. Да. Не пойман, не вор. Он давно в Москве, а вы недавно из Москвы. Хорошо знакомы с генералом? Ну, разумеется, мы знакомы. Более того, можно сказать, что у нас приятельские отношения. Поэтому, Алексей Николаевич, «Как там в сказках говорится? Не ешь меня, добрый молодец, я тебе еще пригожусь. Вот». «И он, сделавшись товарищем министра внутренних дел, снимет с вас филерское наблюдение», — настаивал Лыков. «Снимет. Мы с ним это уже обговорили. И вообще с его приходом вас ждет много новых веяний». Алексей Николаевич понял, что пора закругляться. «А еще что с Гучковым теперь придется дружить, если не хочешь остаться без места».